Короткие рассказы для детей. История, 193. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Послание к филиппийцам, вторая глава, Третий стих. В одной бедной крестьянской избушке жила вдова. Она получала небольшую пенсию. У неё была дочь Магдалина. Для того, чтобы Магдалина могла закончить школу, вдова стирала для богатых людей бельё. В школе Магдалина училась хорошо, она всегда получала хорошие оценки. Сделав домашнее задание, Магдалина помогала маме гладить и разносить белье. В один из летних дней учительница хотела пойти с девочками на экскурсию в старинный замок. Хозяйка этого замка пригласила девочек на праздник сада потому что ее дочка училась с Магдалиной в одном классе. Все девочки очень радовались этому празднику, кроме Магдалины. Ее жизнь проходила очень однообразно. Ведь в каждый свободный час она помогала маме в работе и разносила белье клиентам. Магдалина пришла домой очень подавленной. Мама сразу заметила ее настроение. — Что с тобой, Магдалина? Ты выглядишь такой грустной. — Мама, я не хочу идти с классом на экскурсию, — сказала дочь. — Почему же ты не хочешь пойти? Разве тебе не интересно? — спросила мама. — Потому что все девочки оденут красивые белое платья, а у меня нет нового, а только старое серое платье. «Дочка, ты же знаешь, что я сейчас не могу купить тебе праздничное платье. Наших денег едва хватает на оплату жилья и школы». «Да, я знаю», — недовольным голосом сказала Магдалина и села за стол делать уроки. Вечером, проходя мимо большой крестьянской усадьбы, они увидели в саду, большого пестрого павлина с очень красивыми перьями. Он гордо прогуливался, стараясь показать всем свою красоту. Магдалина восторгалась ярким нарядом и вздрогнула от испуга, когда павлин вдруг неожиданно громко закричал. Чуть погодя, они проходили мимо куста у пруда и услышали нежное пение соловья. Магдалина пригляделась и, к большому удивлению, увидела на ветке кустарника маленькую, невзрачную птичку с серыми крылышками. Это был соловей. По сравнению с павлином он выглядел очень некрасивым. «Какая птица тебе больше нравится?» – спросила мама. «Павлин или соловей?» «Соловей». Ответила девочка. Он так хорошо поет, что на сердце становится радостно и светло. Так будь же на экскурсии жизнерадостным соловьем. Я поглажу твое серое платье и украшу его красивыми цветами. Ты будешь выглядеть в нем очень хорошо. Как прошла экскурсия, мы услышим завтра. А сейчас мы будем молиться Господу, чтобы Он научил нас быть всегда довольными и благодарными даже тогда, когда у нас что-то хуже, чем у других».